Глава четвертая: Три вопроса от босса. Аля. «Я задаю вопросу, у каждой из вас есть минута на ответ», — поясняет Нечаев. «Кристина, следи за временем». «Разумеется». HR-директор демонстративно снимает наручные часы и кладёт на стол. «Отвечая в первый раз, представьтесь». Соискательницы синхронно кивают. «Поехали. Расскажите, за что вам платили зарплату на последнем месте работы». «Вот так, сразу в лоб, без прелюдий?» А Нечаев не промах. Рука соседки-брюнетки мигом взмывает вверх. «Прошу», — замечает её директор. «Благодарю вас, Макар Сергеевич». Девушка с точёными чертами лица, как у современной Барби, наигранно смущается. «Я Виктория Адамова. Мне 25 лет. Не замужем». На этой важной мысли госпожа Адамова делает паузу, прицеливаясь и стреляя глазами в Ничаева. Видимо, снаряд попадает в цель, потому что Макар Сергеевич усиленно трёт переносицу. «Последние полтора года я работала в градостроительном холдинге на позиции секретаря-референта у Геннадия Викторовича Талдынина. Наверняка вам знакомо его имя». «Виктория, я умею читать», — кивает на разложенное перед ним резюме. «Переходите к ответу». «О, конечно». Голос брюнетки становится неприятно высоким. «Работая у Геннадия Викторовича, я планировала и координировала его расписание, отслеживала важные события в календаре, организовывала встречи с клиентами, партнёрами и сотрудниками». Она продолжает перечислять бывшие обязанности, пока минуту спустя Кристина Владимировна не прерывает речь. «Время». «Но я не закончила». Адамова смотрит на Нечаева глазами Бэмби в надежде, что он заступится. Голос директора становится мягче. «Вы сказали достаточно. Спасибо». Виктория довольно приподнимает уголки губ, видимо, уловив в ответе знак одобрения, и победно осматривает соперниц. Нечаев, не обращая внимания на самопровозглашённую фаворитку, кивает в сторону второй кандидатки — миловидной блондинки с пухлыми губами и идеально выпрямленными волосами по пояс. «Теперь вы!» Блондинка растягивает рот в улыбке, обнажая белоснежные, как жевательная резинка, зубы. «Доброе утро ещё раз!» Я София Климова. Три последних года работала в агентстве «Флейм». Мои обязанности заключались в том, чтобы обрабатывать входящие звонки и сообщения. София тараторит так, будто в минуту надо уложить получасовой доклад. Когда время подходит к концу, не только я с облегчением выдыхаю. Нечаев передаёт слово третьей кандидатке, затем четвёртой. Каждая, как под копирку, говорит одно и то же. Хмурый вид начальника не предвещает ничего хорошего. Не то. Они все говорят не то. Думай, Аля, думай, что хочет услышать босс. «Благодарю», — прерывается искательница Кристина Владимировна. «Осталось?» — опускает голову к разложенному резюме. «Я», — говорю, экономя время, — «Аля Солнцева». Нечаев окидывает меня быстрым уставшим взглядом и придвигает резюме на сантиметр ближе. Судя по всему, интереса бумажка не вызывает. Директор подпирает голову кулаком и тоскливо смотрит на опустевшую чашку кофе. «Начинайте», — цедит без энтузиазма. «Если я буду отвечать в том же духе, что и мои предшественницы, шансов у меня ноль. Разве хоть один работодатель в здравом уме выберет оранжевую толстовку вместо Гуччи? А значит, надо удивить. Действовать нестандартно, напором. Вперёд, Аля! Покажи им, на что ты способна!» «На последнем месте работы мне платили за то, чтобы директор не отвлекался», отчеканиваю каждое слово и гордо вскидываю подбородок. «От того, что приносит деньги!» Замолкаю. На меня смотрят все. Кристина Владимировна, соперницы, бородатый Егор Феликсович. Даже Ничаев отрывает взгляд от драгоценной чашки и пялится в упор. Пялится и молчит. Молчу в ответ. Играем в гляделки. Первый не выдерживает Кристина Владимировна. «У вас ещё есть время. Продолжайте». «А я уже всё сказала. Если, конечно, вы не хотите прослушать должностные обязанности в пятый раз», — посмеиваюсь я. Вот только мой смешок никто не подхватывает. В комнате повисает тишина. Такая противненькая, неуютная. Внутренний голос наконец вспоминает, что он у меня есть, и орёт во всё горло. «Мой юмор не оценили. Тоже мне. Нострадамус. Где он был 10 секунд назад?» Четыре пары девичьих глаз смотрят на меня волком, а Кристина Владимировна, скажем так, слегка обалдела. Нечаев сидит с уже привычной окаменевшей физиономией, зато Егор Феликсович с козлиной бородкой, кажется, впервые меня замечает, и блеск в его зелёных глазах мне совсем, ну, совсем не нравится». «Окей», — раздаётся голос директора. «Идём дальше». Девушки явно разрываются между желанием бросить в мою сторону ещё один путь презрения и жаждой продемонстрировать боссу очарование. К счастью, второй побеждает. «Представьте, что я вас нанял. С этой минуты вы — моя помощница», — Макар Сергеевич обводит взглядом собравшихся. «Через час у меня встреча с новым клиентом. Он ищет подрядчика для проведения масштабного маркетингового исследования. Разумеется, клиент должен выбрать нас». Нечаев откидывается на спинку стула. «Чем вы мне поможете?» «Елки зеленые, ну и вопросики!» Поскольку никто из претенденток не горит желанием отвечать первой, Нечаев сам выбирает жертву — Софию, не успевшую вовремя залюбоваться столом. Именно в ее сторону летит грозная «вы». «Я... я могу подготовить для вас презентацию, Макар Сергеевич!» — неуверенно начинает она. «Собрать отчёты, которые на встрече могут понадобиться, или снабдить вас цифрами?» Нечаев едва заметно кивает, и голос Софии набирает обороты. Не сказать, чтобы Нечаева это радовало, с больной-то головой. Он выслушивает Софию, затем передаёт эстафету следующей кандидатке, и так по кругу. Уловив успешно заданный курс, предложения льются, как из рога изобилия. Организовать трансфер, проверить расписание директора, чтобы его бедняжку ничто не отвлекало от встречи, организовать зону для общения. На последних словах в голове моей становится пусто, как в холодильнике худеющего. По закону подлости именно тогда Нечаев обращается ко мне. «А вы что скажете?» Хлопаю ресницами в надежде выиграть время. «Так, думай, Олечка, думай». Все девчонки отвечали как по учебнику. «Вот только если клиент такой важный, то я в жизни не поверю, что Нечаев не готов к встрече. Смысл тогда собирать информацию, которая у него уже есть? Очевидно, что только сам Нечаев может повлиять на успех, а он сегодня не в форме. И тут меня осеняет». «Не в форме. Точно!» Ответ пронзает мозг заточенной стрелой. «Марк Сергеевич, мне ответить честно?» Раскачивая ручку между пальцами, словно маятник, бросаю я. Или правильно? «Как есть», — говорит чей-то будущий босс. Велик риск, что после ответа он будет уже немой. Ладно, терять нечего. Не повторять же попугаем одно и то же в сотый раз. Снова снимаю со спинки стула сумку, копошусь внутри, как Дед Мороз, в мешке с подарками и, не скрывая радости, выуживаю цилиндрический пластиковый тюбик, тот самый, без которого я в последнее время к Вальке не езжу. «Вуаля!» — поднимая баночку выше, чтобы каждый в кабинете уловил ход моих мыслей. В ответ от великолепной семёрки прилетает тишина. «Дайте мне ваш стакан!» — киваю Нечаеву. «Что?» — тормозит он. «Стакан, говорю, дайте!» Сапаска подвигает наполовину полный стакан с водой. Открываю пузырёк, выуживаю пухлую жёлтую таблетку из тюбика по форме напоминающую игровую шашку и бросаю в воду. Таблетка недовольно шипит, отстреливая с нескончаемой очередью пузырьков, Все присутствующие заворожённо наблюдают за зрелищем, прямо школьники на уроке химии. Когда последний пузырёк лопается, приподнимаю стакан, убеждаясь, что таблетка полностью растворилась, и протягиваю жидкость цеплячего цвета директору. «Вот, пейте». «Что это?» Глава Санбери не торопится опустошать стакан. «То, что поможет вам провести переговоры на отлично». Нечаев смотрит на меня, как на сумасшедшую. «Шипучка от похмелья!» Я говорила что-то про тишину. «Забудьте! Что такое тишина, я узнала только сейчас!» «Могильная, как ночью в склепе!» «Шипучка!» Испепеляет меня взглядом Нечаев, как солнечный луч сквозь лупу. Голос его становится особенно грозным. «От похмелья?» «Вам нужен результат или шашечки?» Отбрыкиваюсь, не давая себе отступить. «С чего вы решили, что у меня похмелье?» Сердится так, будто вчера не пил. Ишь какой! Знаю я его брата. Валька каждый месяц топит свои горести в бутылке. Нет, чтобы к психологу сходить, балбес. «Ну как же? Вы же вон держитесь рукой за голову. Хмуритесь, когда кто-то начинает говорить слишком громко. На часы посматриваете. Сидеть-то вам, наверное, тяжко. Все признаки налицо». Девицы за столом переглядываются, явно приняв меня за несмышлённую дурочку. Бородатый Егор Феликсович, что сидит напротив, начинает откровенно хохотать. Директор усмиряет его убийственным взглядом, а потом поворачивается ко мне и тихо так жутковато спрашивает. «Вы сейчас издеваетесь?» «Нет, почему же?» Уже не так уверенно бормочу я. «Средство проверенное, мёртвого на ноги поставят». «Через пять минут козликом прыгать будете, а не от боли морщится». Эм, с козликом я явно погорячилась. Надо срочно исправлять ситуацию. Поэтому тихонечко, так, чтобы Макару Сергеевичу не доставлять дополнительной боли, добавляю. Про козлика это я образно. Под тяжёлым, как гиря, взглядом Нечаева сильнее вжимаюсь в кресло. Вот бы сейчас испариться, что ли. «М-да», — задумчиво отвечает он. И это «мда» мне совсем, ну совсем не нравится. Знала же простую истину. Между честным ответом и правильным всегда выбирай второе. А, впрочем, Макар Сергеевич, забудьте про моё предложение. Спешно пытаюсь исправить положение я. Давайте начнём сначала. Вот вы только что задали свой вопрос, а я как будто и не наклонялась, и из сумки ничего не доставала, и козлик из моего рта не выпрыгивал. Отвечаю вам такая с полной серьезностью. Конечно, Макар Сергеевич, предложения будут. Прежде всего, я изучу CRM и подниму досье клиента, выясню, что он любит, чем увлекается, что посещал за последнее время. Надо будет, позвоню его в секретарю и побеседую лично. И после этого предоставлю вам исчерпывающую справку о клиенте в письменном виде, чтобы во время беседы вы надавили на нужные кнопки. Нечаев не торопится сменять гнев на милость, и моя решительность тает, как снег в плюсовую погоду. «Хотя что-то мне подсказывает, что всё это вы уже давно сделали!» — скиснув окончательно, говорю я. Смотрю на него взглядом того самого козлика, надеясь на снисхождение. Увы, пощады козлику не видать. «Всё с вами ясно», — смотрит в бумажку и хидно так добавляет. Алла Васильевна. «Можете звать меня Алей, Макар Сергеевич» брякуй напоследок я, вместо того, чтобы замолчать навеки. «Матерь Божья!» — Нечаев вздыхает и морщится. Вздыхаю в ответ, отчего получаю очередной бьющий на поражение взгляд. «У кого ещё есть идеи?» Со всех сторон поднимается гул женских голосов, а я притихаю. Ну, я и вляпалась. Хм, да. О чём я там мечтала? Пробраться окольными путями через личного помощника Нечаева в департамент брендинга Санбери? Ну-ну. Пока что я умудрилась пулей подлететь к выходу. И, боюсь, после моих предложений Кристина Владимировна наложит на резюме Али Солнцевой вечный бан. А ведь части было так близко. Впрочем, не строй иллюзии, Аля. Разве среди этих девиц с подиума у тебя были шансы? Вон, Егор Феликсович с козлиной бородкой весь слюной зашелся, Глазки туда-сюда бегают, только на тебе и моргают. Вздыхаю снова. Нет, шансов не было. От поднявшегося гула за столом Нечаев потирает висок. «Не захотели, Макар Сергеевич, пить антипьянскую таблетку? Вот теперь страдаете. А мне вас не жалко. Ни капельки». Спустя пару минут его трезвейшество дискуссия надоедает. «Всё, понял. Всем спасибо, я понял. Сейчас я задам последний вопрос. Прошу каждую из вас ответить одним предложением». Девчонки напрягаются. А я уже нет. Что толку переживать, когда сидишь в беспросветной яме? «Зачем вы пришли сегодня на собеседование? Отвечайте, как только будете готовы». Слушаю ответы в полуха. «Мне бы очень хотелось поработать с вами, Макар Сергеевич, Уверена, под вашим чутким руководством. Меня восхищает ваш клиентоориентированный подход. Я уверена, что мои навыки могут быть полезны Санбери и вам лично, Макар Сергеевич». Выслушав кандидаток, Нечаев с видимой неохотой обращает взор на меня. «Вы тоже мечтаете работать с личной помощницей, Аля?» Он специально делает акцент на моём имени, будто напоминая о казусе. Вот честно, я собиралась быть мирным козликом, но Нечаев говорит таким уничижительным тоном, что моя гордость восстаёт из пепла. Вскинув подбородок повыше, с вызовом отвечаю. «Нет, Макар Сергеевич, личной помощницей я была два года, пока училась в университете и давно переросла эту должность». «Вот как? Тогда зачем вы сюда пришли?» «Я пришла сюда, потому что это был единственный шанс попасть в Санбери. А я мечтаю работать здесь с самого первого курса». Ну, вот и всё. Последний гвоздь в крышку моего карьерного гроба забит. Нечаев смотрит на меня, как царь на холопа. «И ладно, я сказала правду. Я ведь действительно мечтаю работать здесь, сколько себя помню. С того самого первого метапа, что проводился на нашем факультете». Тогда к нам пришла директор по брендингу Санбери с неземным именем Эвелина и открыла для меня вчерашней провинциальной школьнице новый дивный мир бизнеса. Я только-только поступила в университет и переехала в Питер к бабушке, и такую Эвелину видела впервые. Роскошную бизнес-богиню, сияющую ярче солнца. Разумеется, в тот же миг Санбери превратился в Олимп, и я грезила, что однажды тоже на него вскарабкаюсь. Сглатывая образовавшийся в горле комок, медленно закрывая ежедневник, здесь он мне уже не понадобится, Нечаев тем временем произносит. «Всем спасибо за участие. Кристина свяжется с вами сегодня и объявит результаты». Поднимается и выходит из кабинета. Следом, сказав несколько формальных и напутственных фраз, переговорку покидают Кристина Владимировна, и Егор, как его там, и мои многолетние надежды.